И вот я сижу за столом в своей дешевой комнатушке отеля Брюстер и думаю, что делать дальше. Кажется, я слегка обойду закон. Нарушение условий освобождения. Преступление не слишком тяжкое. Инспектор будет недоволен, но засад на дорогах никто выставлять не станет. Передо мной эта рукопись. На кровати валяется весь мой багаж, умещающийся в чемоданчике размером с докторский. В кармане 19 50 бумажек, четыре десятки, пятерка, 3 доллара и всякая мелочь. Я разменял одну из пятидесяток, чтобы купить упаковку бумаги и курева. Я раздумывал, как быть дальше. Но на самом деле никаких сомнений не было. Всякий выбор сводится к одному простому вопросу. Быть или не быть? Жить или существовать? Сперва я положу рукопись в чемоданчик, затем закрою его, возьму пальто, спущусь по ступенькам и покину этот клоповник. Я пойду в бар, положу перед барменом пять долларов и закажу две порции Джек Дэниелс, одну для меня и другую для Энди Дюфресна. Если не считать того пива на крыше фабрики, это будет первая моя выпивка с 1938 года. Затем я поблагодарю бармена и оставлю ему доллар на чай. И я пойду к станции Грейхаунд, где куплю билет до Эль-Пасо. Там я пересяду на автобус до Макнери. Когда я приеду в этот городишко, там уже будет видно, сможет ли такой старый плут, как я, пересечь мексиканскую границу. Я запомнил это название — Сиуатанехо. Такое название трудно забыть. Я чувствую прилив энергии и настолько возбужден, что едва могу держать карандаш в дрожащей руке. Думаю, такое возбуждение может испытывать только свободный человек, отправляющийся к океану. Я надеюсь, Энди сейчас там. Надеюсь, что смогу пересечь границу. Надеюсь увидеть моего друга и пожать ему руку. Надеюсь, что Тихий океан такой же голубой, как в моих снах. Я надеюсь. Читал Игорь Князев